Глава вторая, В которой Иван краснеет, получает отчет о проделанной работе и мыслит стратегически. Следующие две недели Маляренко ходил, молодецки развернув плечи и выпитив колесом грудь с глупейшей улыбкой на лице. Все мысли о поиске выхода испарились без следа. Он был счастлив. Иван даже представить себе не мог, сколько радости и заботы ему может подарить любящая женщина. Николай, глядя на своего вождя, только ухахатывался, а Серый, самостоятельно решая все вопросы по управлению поселком, неудобрительно качал головой. Остальные мужики подмигивали и поощрительно хлопали Ивана по плечу. Молодец, мол, слышали, слышали. Женщины же, все как одна, поначалу устроили Алине обструкцию, на которую она, впрочем, совершенно не обращала никакого внимания, порхая мотыльком вокруг своего ненаглядного. Лишь через три дня, когда дружное молчание женского населения было способно насмерть заморозить и белого медведя, Иван догадался рассказать правду о взаимоотношениях Алины и Алексея своему офис-менеджеру Светлане. Новости моментально ушли в народ. Шумно и активно обсудив историю новой первой леди, женщины постепенно сменили гнев на милость и оттаяли. Лишь Ксения, видимо по старой памяти, смотрела на Алину косо. Уж слишком бурным и громким выдался медовый месяц вождя. Признаться, Иван и сам не ожидал от себя таких подвигов. Все-таки не восемнадцать лет. Но глядя на свою дюймовочку влюбленными глазами, Маляренко чувствовал себя способным на все. Свернуть горы и повернуть реки, достать звезду с небес и жемчужину с дна моря. Понимая, что толку от Маляренко в нынешней ситуации немного, оба его заместителя, посовещавшись, отправили его на место Николая и Ольги, вместе с Алиной ловить рыбу и собирать мидии. Добыча и поступление рыбы и морепродуктов резко упали. Зато целых 10 дней парочка провела на пляже, в объятиях друг у друга. Если бы не охотничьи подвиги Николая и Юрки Длинного, то неизвестно, чем бы этот медовый месяц закончился. Во всяком случае, не быть Ивану вождем – это уж как минимум. Жрать хотелось всем – и каждый день, желательно по три раза. В конце концов, Ольге надоели ежедневные походы мужа за добычей, и она высказала Алине все, что думает о своем вожде в общем и о ней в частности. А позже, тем же вечером после ужина, к Ивану подошел хмурый Геннадьич и потребовал от него прийти в себя. Не на курорте, мол, хрен знает, где находишься. И вообще, думать надо головой, а потом уже яйцами». Эти слова ударили Ваню, словно током. Сразу вспомнилось раннее утро, стирка одежды и помывка в ручье. А еще Маляренко отлично вспомнились, его же собственные слова о том, что прежде всего надо головой думать. Иван вздрогнул и, словно проснувшись, огляделся. Вокруг был реальный мир, шумел ветер и смеялись возле костра люди. От кухни после дежурства к нему шла Алина. Даже в густых сумерках был виден густой румянец на ее щеках. «Мне тут Оля, мне тут Геннадич. Они одновременно начали и замолкли. Расхохотавшись, Иван сгреб любимую в объятия и чмокнул в макушку. Алина смотрела на него снизу вверх, и в ее счастливых глазах плясали огоньки костра. «Знаешь, Вань, пойдем как к людям, прощения попросим, что ли?» Она звонко засмеялась, и решительно двинулась к сидящим у огня соплеменникам. Следом, смущенно улыбаясь, шел вождь. Ежевечерние посиделки вокруг костра сложились сами собой. Никто специально их и не думал организовывать. Люди постепенно привыкли к своей нынешней жизни, да и самые тяжелые работы остались в прошлом. Во всяком случае, ничего капитального сейчас не строилось. Сил к вечеру оставалось куда как больше, чем раньше. и вечером у костра сам собой организовался клуб. Пели песни, рассказывали истории из своего прошлого и травили анекдоты. Особенно в этом преуспел Юрка Длинный, затмив на этом поприще даже самого Колю. Очень не хватало гитары, так что барды не пошли. Зато народные песни, коих женщины знали великое множество, звучали постоянно. Даже парочки, периодически ныряющие в темноту, Обычно возвращались к огню. Людей тянуло друг к другу. «Какие люди!» — привычно радостно оскалился Николай. Сидевшая у него на коленях Оля соскочила и, схватив Алину за руку, утащила ее к компании девушек, шушукавшихся с другой стороны костра. «Присаживайся!» — прораб солидно кивнул на место рядом с собой. «Ожил?» «Ожил, Сергей Геннадьевич, ожил!» Иван махнул рукой Коле. Иди сюда, совет держать будем. Сам того не зная, Маляренко выбрал в отношении главного прораба совершенно верную стратегию. Он никогда не вмешивался в его действия и никогда публично не указывал, что ему делать. Более того, Иван всегда, даже наедине, обращался к Звонареву по имени-отчеству, отчего тот получал немалое удовольствие. Да и отношение соплеменников к прорабу, изрядно подпорченное во времена Ермакова, стало помаленьку меняться. Все еще сильно хромавший Звонарев, прыгая на своем костыле, успевал всюду. Работая за четверых, он грамотно и, самое главное, без криков и угроз руководил общиной. Народ хоть и косился на отдающего приказы от имени Маляренко Серого, но терпел. А потом и вовсе свыкся. Иван, конечно, и раньше присутствовал на ежевечерних планерках. Но он как-то пропускал мимо ушей все, о чем ему докладывали заместители. Мысленно он был уже в своей палатке, где его ждала Алина. С женской стороны раздался дружный девичий смех. Алина солировала в полголоса, что-то активно рассказывала подругам. Тихи хикали и метали взгляды на вождя. Вождю это не понравилось, и, протянув костыль звонареву, он велел ему и Николаю перебираться за стол в офис. «А в принципе нет худа без добра», — Николай запалил лучину. «Если б ты рыбы столько, сколько я ловил, то мы бы так ее и ели». «А так Геннадий мне студента выделил, и ничего, пошла охота». «У дальней промойны водопой есть, туда сайгаки вроде бы приходят». Офицер затруднений наморщил лоб. «Я таких же, кажется, когда служил, видел. Юрка копье твою швыряет, мама, не горюй. Бьет зверя в раз. Тут главная хитрость». «Кровь сразу замыть, чтобы на следующий день стада не спугнуть, да хищников не привадить. Вот я с котелком на охоту и хожу». Коля, сидя в кресле, с удовольствием потянулся. Видно было, что помимо рыбалки он нашел себе новое хобби, и говорить о нем он мог долго. Ваня представил себе грядущую лекцию о способах подкрадывания, о маскировке, о повадках животных и повернулся к прорабу. «Дом закончили, почти». Звонарёв, понимающе усмехнулся. «Штукатурю изнутри помаленьку. Потом о печке думать буду». «Думаешь, печь понадобится? Климат-то жаркий». Коля с сомнением покачал головой. «Я в Болгарии был. А там зимой плюс десять, не ниже. Природа похожа, климат тоже. А я в Казахстане жил». Маляренко решил закончить дискуссию. «Там летом сайгаки и плюс пятьдесят. А зимой пингвины и минус сорок. С буранами». Не дай бог тебе узнать, что это такое. «А то я не знаю». Офицер примиряюще поднял ладони. За заволожских степях я обморозился». «Сейчас навес для поленицы, думаю, начать», – продолжил Звонарев. «А вот где дрова брать, не знаю. И так уж полрощи вырубили. Землянку для приправ почти вырыли. На днях перекрывать будем. Рыбы и мясо накоптили засолили, но, боюсь, маловато будет». «Трава красных бабы насушили чуть не с копешку. Витамины на зиму будут». Прораб еще минут пятнадцать неторопливо и обстоятельно излагал достижения народного хозяйства, отмечая возникающие проблемы и тут же предлагая способы их решения. Маляренко сидел и тихо радовался тому, что в почти полной темноте не видит его красное от стыда лицо. «Вождь хренов!» Иван зажмурился. «Совсем, блядь, расслабился». толку от тебя ноль. С солью проблемы. Снова влез Коля. С зимкиной цифиры уже и крышу срезали, и капот, и багажник. Выпариваем, но получается не так много, как хотелось бы. Завтра крылья и двери снимать будем. Пацан чуть не плачет. Машина на ходу, бензин есть. На ходу, полбака еще. Раз в неделю заводим на пять минут. А что, куда-то собрался? Николай с интересом глянул на друга. «Нет пока. Сначала к Волге наведаюсь. Оттуда много чего полезного притащить можно. Алина пойдет. Димку тоже с собой возьму». Маляренко помолчал. Иваныч дедом родным ему приходился. Лучина догорела, и ночь сгустилась над сидящими за столом мужчинами. Расходиться не хотелось. Хотелось сидеть и неторопливо беседовать. Первым не выдержал Николай, Пожелав всем спокойной ночи, он шустро поскакал в свой шалаш. Коленьки. С противоположной стороны лагеря уже давно доносились смех, ахи, охи и женские постановления. Звонарев усмехнулся. «Понятно. Дело молодое». Из темноты бесшумно, словно привидение, появилась Ксения и замерла возле Сергея. Тот, кряхтя как старый дед, поднялся на ноги. «И вот еще что. Моя Ксюша». В этих словах женщина немедленно прильнула к нему всем телом. «Обошла всех, ну, кроме вас двоих. Я просила насчет заболеваний. Все в один голос уверяют, что венерического ни у кого нет. Будем верить на слово. Баня заработала, обмылки пока есть, так что с гигиеной все более-менее в порядке. Это хорошая новость. Плохая новость. У Аллы серьезные проблемы с почками. Отекает, почти не ходит. Что с этим делать, я не знаю. И никто не знает». Медиков среди нас нет. Звонарев нервно вздохнул и с тоской добавил. А я, сволочь, ее палкой гонял. И прораб, поддерживаемый Ксенией, и тяжко опираясь на костыль, поковылял прочь. Дар речек Маляренко вернулся, когда Геннадич со своей подругой скрылись из вида. Иван только и смог, что ошарашенно пробормотать нецензурщину. Оказывается, у злобного бригадира есть совесть. И она совесть. Ему спать спокойно не дает. Но дела. Маляренко был потрясен. Этот сумрачный и тяжелый в общении человек, которого Алина, да и многие другие, втихаря ненавидели и сторонились, заботился не только о том, как идут стройка, заготовка пищи и прочей работы. Он же еще и о здоровье людей подумал. Провел какую-то диспансеризацию. Иван снова почувствовал приступ стыда. Об этом он должен был подумать. Он... Маляренко выбрался из-под навеса и, глядя на Млечный Путь, задумался о том, какую пользу лично он, Иван Андреевич Маляренко, может принести окружающим его людям. Решение пришло почти сразу.